Болон стоял в центре комнаты, слегка расставив ноги и опустив руки вдоль тела. Из-под расстегнутого пиджака виднелась беретта. «Прися три пиар», — тихо сказал он. Элиотто медленно опустился в кресло возле двери. Неуверенная улыбка играла на его лице. «Давайте, не будем горячиться», — предложил Сэмми Спио, едва сдерживая себя. «Попробуем договориться». у тебя будут большие неприятности заявил палач а у кого их нет отпарировал спи на никто еще не стрелял так чего вы хотите мне нужен лупо южанин нервно и неуверенно шмыгнул носом вам до него не добраться тогда я доберусь до вас до кого конкретно скрипнул зубами Флэш. на нас двоих вас не хватит я очень постараюсь — Секундочку, черт возьми! — вмешался Сэмми. — Что за чушь вы городите Вы же отлично знаете, что нам нечего сказать! — Тем хуже. Это был ваш последний шанс. Напряженная тишина повисла в комнате. Слышно было только тиканье часов и неровное дыхание двух гангстеров. Болон выдержал долгую паузу, накаляя обстановку до предела и психологически выматывая мафиози. говорите Наконец бросил он им. «Или доставайте свои пушки!» сэмми Миспиа первым сделал роковое движение и сделал его неловко, стоя на прямых, широко расставленных ногах, словно ковбой, ожидающий подхода поезда. Болан таких ошибок не прощал. Беретта тихо кашлянула и выплюнула свой смертоносный свинец. У того, кому он предназначался, не осталось времени, чтобы достать оружие. пуля угодила с между глаз и он всем телом рухнул на маленький бар его предсмертный хрип заглушил звон битого стекла и треск ломающегося дерева вторая пуля настигла флеша гордона когда тот бросился в сторону стараясь скрыться в соседней комнате пуля перебила ему руку и развернула лицом к болону палец мака снова коснулся курка на этот раз Свинцовое жало Беретты вошло флэшу под подбородок и отшвырнуло его к полуоткрытой двери спальни. Гонки со смертью закончились для южанина за порогом соседней комнаты. рипер Алиотто приподнялся с кресла. По каменному лицу водителя нельзя было понять, какие чувства его обуревают. «Черт, промахнулся!» — с досадой пробормотал Болон. «Как сказать?» — отозвался Алиотто. — Тут вот я с вами не совсем согласен. Блондинка, по-прежнему в лифчике и трусах, вошла в зал, забрызганная кровью флеша Гордона. Красивое лицо ее исказил дикий, первобытный ужас. Голан спрятал берету Здесь не очень-то приятная обстановка, — сказал он ей. Она находилась в состоянии прострации и не сразу обратила внимание, на то, что творилось в другом конце гостиной. — Вы выбили ему глаз! — вскрикнула блондинка, уставившись на труп Спия. Действительно, один глаз Сэмми выскочил из орбиты и в лужице крови лежал на полу, глядя зрачком в потолок. рипер снова упал в кресло. — Боже мой! — застонал он. Болон схватил блондинку за руку и затащил ее обратно в спальню. Вторая девушка, рыжеволосая красотка, остолбенев, стояла над окровавленным телом флэша Гордона. Она успела натянуть только джинсы. Болан подтолкнул блондинку к двери в ванную комнату. прими холодный дождь», — посоветовал он ей. Рыженькая спокойно смотрела на него. «За что вы их так?» — равнодушно спросила она, словно интересовалась, который сейчас час. Болан подумал, что она укололась. и действия наркотиков еще не прошло, но потом понял, что это не так. Он вновь обрел надежду и, пожав плечами, ответил, «На войне, как на войне! Я ищу Лупо!» «Я знаю, я все слышала! К сожалению, вам не повезло! Они не знают Лупо!» «А вы...» Она покачала головой. «А кто я такая? Конечно, я работаю на него, но это абсолютно ничего не значит! Я знаю не больше, чем эти бедные парни!» «Организация построена по принципу иерархической лестницы, а наша ступенька самая нижняя, и я не знаю, сколько еще ступенек отделяет нас от лупу, вы понимаете?» «Вы лжете. Я еще никогда не убивал женщин, но сегодня такое может случиться». Девица впилась в него взглядом, и то, что она увидела в его глазах, заставило ее принять разумное решение. «Черт возьми!» «По-моему, не стоит рисковать!» — вздохнула она. Рыжеволосая красотка отошла от трупа, оставляя на полу кровавые следы. Подойдя к кровати, она встала на колени и, пошарив под матрасом, достала оттуда маленькую записную книжку в кожаном переплете. Протянув ее болону, она сказала, «Если вам этого недостаточно, стреляйте! Не скажу, что досье претендует на полноту, но больше у нас ничего нет!» Болон открыл блокнот и быстро перелистал его. Щелкнув пальцами, он вышел в гостиную и кивнул реперу. «Эврика, мы едем!» Не проронив ни слова, Эллиотто направился к двери. Рыжая девушка вошла в гостиную и бросила вслед уходящему Болону. «А вы действительно сукин сын!» Выходя за порог, мак обернулся. «Стараюсь, как могу!» Усмехнувшись, ответил он и аккуратно притворил за собой входную дверь. Он был сыт по горло общением с представителями низшей ступени иерархической лестницы. Глава двенадцатая В три часа дня рипер высадил своего пассажира на восточной окраине мемориала Линкольна. Выйдя из машины... Высокий, усатый мужчина в голубом костюме тут же направился к группе деревьев, окружавших пруд раздумий. Под сенью раскидистых старых деревьев его ждал коренастый человек, уверенно державшийся на костылях. Встреча с Гарольдом Броньолой была запланирована еще с утра. — Кого вы пытаетесь обмануть при помощи этого маскарада? — спросил он, склонив голову набок и хитро подмигивая Болону. Мак, Иронично улыбнулся. Себя, конечно. Вы перевернули город вверх дном. С оттенком горечи заметил Браньола. Мне бы очень хотелось, чтобы вы вели себя попристойнее. В некоторых кругах только и говорят о вас и ваших приключениях. Болон разделял его беспокойство по этому поводу. Да, зато шумиха начинает приносить свои плоды. Он достал из кармана листок бумаги и протянул его Браньоле. потом прочтете, у меня совсем нет времени. То, что вы сейчас держите в руках, своего рода структурная схема вашингтонской мафии с ярко выраженной внутренней иерархией. К сожалению, пока я смог указать имена лишь тех, кто занимает низшие ступеньки иерархической лестницы, и мне бы не хотелось говорить вам, каким образом удалось получить нужную информацию. «Думаю, теперь вы ищете остальных». «Верно», — вздохнул Болон. С полудня мне беспрестанно звонят очень обеспокоенные и смущенные люди. Я полагаю, что это ваша работа. Может быть, кто эти люди? Я не стану их называть, но среди них есть конгрессмены, высокопоставленные чиновники администрации. Один человек работает в Белом доме. Все они рассказывают примерно одну и ту же историю. Некая молодая особа из штата Хармона Кила окрутила их, скомпрометировала после чего начала шантажировать. Все настаивают на личной встрече со мной, намекая на необходимость общего собрания всех жертв шантажа, чтобы найти способ вскрыть заговор, имеющий целью скомпрометировать их в глазах общественного мнения. «Вы организовали эту встречу?» «Да, конечно. Сегодня восемь часов вечера. Вы были в курсе, не правда ли?» «Да, только не будем больше об этом. в вашем ведомстве». «Оказывается, тоже не все в порядке». «Вы это только сейчас поняли», — иронично переспросил Броньола. «Я постоянно хожу по лезвию бритвы и всегда держу язык за зубами. По сути дела, я воюю на вашей стороне. Даже если мне придется уйти в отставку, я буду продолжать борьбу в качестве рядового гражданина». Болон улыбнулся ему. «Не волнуйтесь. Кстати, по поводу войны, как ваша нога?» баранньола не отсиживался в кабинетной тиши и получил причитающуюся ему порцию свинца когда брал болона по приказу сверху он понял намек и тоже улыбнулся нормально через пару дней я избавлюсь от костылей заметно было что разговор на эту тему вызвал у броннььелы неприятные воспоминания он отвел глаза и уставившись на пруд раздумий пробормотал знаете «В Вегасе я совсем потерял голову!» Булан куротко рассмеялся. «Не думайте больше об этом. Все уже давно забыто. Скажите лучше, вам известно об одной мелкой сошке по имени улыбчивый Джек Витале?» Федерал вскинул голову и уставился на палача. «Витале, мне прожужжали сегодня все уши этим именем. Так зовут молодую особу, о которой шла речь. Это его вдова. Я должен знать». Сколько времени она работала у Хармона Кила, как попала к нему в штат. Короче, мне нужны все подробности ее истории. «Вдова, вы говорите? Значит, он умер!» Болон кивнул. «Он состоял в бостонской семье. Скорее всего, он принимал участие в междоусобной разборке, во время которой его и прикончили. Но тут что-то не сходится. Мне нужно выяснить о нем все до мелочей». «Хорошо, я займусь этим». — Только осторожно. — Естественно. Как мне связаться с вами? — Я позвоню. Бараньола потер нос. — Окей, но это нежелательно. Я не уверен, что мой телефон не прослушивается. — Тем лучше. До меня дошли слухи о существовании крупного подпольного центра электронной разведки. — Электронной? — Да, — буркнул Болон. — Неплохо сработано. И в духе современности. Я без конца сталкиваюсь с бывшими сотрудниками ЦРУ. Этот тип, Лупо, сколотил странную команду. Вы не догадываетесь, кто он такой? Болон покачал головой. Нет еще. Но кое-какие идеи появляются. Знаете ли вы такую страну? Коста Браво. Броньола задумчиво потер подбородок. Кажется, да. Погодите-ка. Это должно быть одна из латиноамериканских республик. «Скорее всего, лишь административная автономия», — сказал Болон. «Сначала это были два небольших островка в Карибском море, частная собственность. Благодаря сомнительным международным махинациям, эти островки обрели статус независимого конституционного государства». Болон иронично улыбнулся и добавил. «С населением в 120 человек, но он временно признала его, и в Вашингтоне...» а точнее на посольской аллее, находится дипломатическая миссия этой страны. Как вам это нравится? Теперь меня уже ничто не удивляет. Но какое отношение это все имеет к лупу? Пока не знаю. Но такое положение чертовски удобно для мафии. Не так ли? Представьте только, страна мафиози и всего в часе лета от Майами. Политическая самостоятельность, дипломатическая неприкосновенность и шикарная возможность отмывать грязные деньги. Бараньола негромко выругался. И приют для ушедших на покой мафиози. Да, мне это кажется весьма вероятным. С некоторых пор мы отметили повышенный интерес к Карибскому бассейну. Но какая тут связь с нашими мафиози? Дипломатическая неприкосновенность, как мне кажется. Их посольство находится на аллее. Очень маленькое, но очень деятельное. Не правда ли? Отличное прикрытие. «Вы рассчитываете найти там лупо?» «Нет, не думаю. Это всего-навсего еще одна, более высокая ступенька, но очень важная в стратегическом плане. Сегодня вечерком я загляну туда!» Броньола саркастически улыбнулся. «Как вижу, вы не признаете дипломатическую неприкосновенность. В джунглях нет никакой неприкосновенности», — твердо заявил палач. «Да, ну ладно, до скорого Пойнта!» «Если нужно будет связаться со мной, пользуйтесь этим старым именем и будьте осторожны, вы ведь знаете, что за игру ведете!» Они пожали друг другу руки, и Болон быстрым шагом вернулся к поджидавшей его машине. Вся встреча длилась не более двух минут.